готова поверить не то, чтобы в свою неполноценность, а просто в интеллектуальную вторичность. И скажу вам вполне искренне, зря мужской ум, опять-таки в соответствии с традицией, оценивается по склонности читать бодрияра или рассуждать об уходе от налогов, с использованием постановления Кабмина 2-9. Во втором случае, как показывает практика отечественного бизнеса, женщины не уступают решительно ничем. А вот применительно к первому вновь вспоминается цитата, то ли из Герцена, то ли из Щедрина. «Умён-то ты, барин, умён, да -то, только ум у тебя дурак». Ничего нет более комичного, чем бывший философ, гордо называвшийся консультантом, методологом, когда он начинает давать советы по стратегии продвижения товара или ведению избирательной кампании. Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять: дурак и уши холодные. А если кто его слушает, сам виноват. Действительно, считается, что женский ум менее склонен к постижению абстрактных закономерностей мира, вивших многообразных комбинациях и иерархиях. Теория множеств. Болевые алгебры, знаете ли, те же шахматы. Хотя так случилось, что среди моих добрых приятельниц есть два кандидата физико-математических наук, и обе вряд ли могут быть... Квалифицированы как синий чулок. Когда о нас в математиках говорят, как о сухарях, это ложь. Простите за слабость к цитатам. А когда я вспоминаю еще одну свою знакомую, бывшего чемпиона Москвы по шахматам, то все сомнения в женских способностях отпадают. Мужчина любит... Умных женщин. Умный мужчина в особенности. Примите это как аксиому. Глупой он будет морочить голову, но только умный постарается понравиться. Все самые знаменитые женщины прошлого, как тот Леопатра, Мадам де Семенье, Матахари, Лиля Брик были в первую голову умницы и только во вторую красавицы. А Исидора Дункан была умнее Есенина, а Эльнеса Арманд, кажется, не глупее Ленина. Только тут снова надо договориться, кого считать умным. Конечно же, критерием ума следует признать неспособность оперировать преобразованиями Лоренца или держать в голове политические расклады на банковый, Хотя кто разбирается в них лучше, чем многократный, не по возрасту, журналист года, очаровательнейшая Юлия Мостовая? В общем, это не главное. А что же главное? Две вещи. Первое – не говорите глупостей. Это не так просто, судя по моему личному опыту. Все время увлекаюсь и поздно спохватываюсь, но тоже не смертельно. И вторая, свежий взгляд, просветление, инсайт, умение не путаться в деталях, а увидеть картинку целиком. Классический мужской ум так и хочется взять «ум» в кавычке, действует как генералы-немцы под «Алстерлинцем» в «Войне и мире. Первая колонна марширует, вторая колонна марширует или как простенький язык программирования. Классический мужской ум похож на электронную таблицу, которая расчерчивает мир и по строчкам и столбикам.